Глава тридцать Рита. Проснувшись утром, первым делом набираю номер дяди. «Дядя Лев, это я», — выдыхаю в трубку. «Рита, как я рад тебя слышать! Вечером хотел заехать проведать!» С готовностью произносит он. «Не надо, я в порядке», — торопливо заверяю я. «Послушай, милая, я в курсе, что произошло. Герман мне все рассказал». «Замечательно, тогда ты должен знать, что у меня все хорошо». «Можешь убедиться, позвонить доктору Тихонову. У него полное досье на мое здоровье. Хоть завтра отправляй в космос», — добавляю я. «Понимаю, что просто помешаю вам», — с обидой в голосе произносит дядя. «Дядя Лев, ты о чем? пытаюсь увести разговор в другое русло. «Я сама к тебе приеду при первой же возможности». Делаю паузу. «Можно задать тебе вопрос?» «Какой?» — коротко бросает он. «Курбатову Ольгу лишат материнских прав». Беспристрастно спрашиваю я. Разумеется, ей грозит пожизненный срок. За ними числятся несколько жертв. В смысле несколько? Ошеломленно восклицаю я. Водителя и телохранителя Полонского тоже они ликвидировали. Члены банды дали признательные показания. О том, что они являлись исполнителями. А с заказчиком преступлений и организатором была Курбатова. Тяжело вздыхаю. Даже зная уже о том, что Ольга оказалась не той, кем прикидывалась столько лет, Но осознавать, что настолько не той, было за гранью. По спине бежали мурашки. Нелегко вычеркивать людей из своей жизни. Ребенка заберут органы опеки?» — взволнованно спрашиваю я. «Нет, я долго думал. Всю ночь не спал, ворочался. Решил сам взять опекунство над пацаном. Поселить его вместе с тёткой у себя в доме. Как Германа в свое время взял Серега. А вон, какой из него мужик вырос. Германа?» Я чуть не задохнулась от новости, забывая, как дышать. У Германа не родной отец, машинально выпаливаю я, но дядя будто не слышит меня. Вот оно как. Герман не захотел делиться этой информацией со мной. Чем еще не захотел делиться? Ведь и о подозрениях насчет Курбатовой не рассказал. Немного ли у него от меня тайн? И как ты в своем возрасте надеешься успеть поставить Ваню на ноги? спрашиваю я. Не рано ли ты меня списываешь, я еще крепкий. — обиженно произносит дядя. — Но если что, на тебя с Леночкой рассчитываю. В качестве шефской помощи не откажете? — Конечно, нет. Но тебе ведь по возрасту могут отказать в опекунстве. Невозмутимо выплескиваю я. — Это уже мои проблемы. — Жестко чеканит он. — Прости, погорячилась. Тогда я сейчас позвоню тёте Лиде. Сообщу, что за ними приедут. После звонка Лидии обратно валюсь в постель. Голова идет кругом. Не ожидала от дяди подобного. Он снова сумел меня удивить. Улыбаюсь и тут же засыпаю. Герман будет меня нежным долгим поцелуем. — Ритуля, вставай. Ты хотела ехать на свидание с Курбатовой. — Гера, я быстро. Выпаливаю я, распахнув глаза. Только приведу себя в порядок. Пытаюсь ногой попасть в тапок. Так и не попав, делаю попытку шагнуть в одном. Герман придерживает меня одной рукой, чтобы я все-таки надела второй. — Да не суетись ты так, не упади, — смеется он. — Собирайся спокойно. Я пойду на кухню, приготовлю кофе. — Герман, я не буду завтракать. Бросаю на ходу. — Хорошо, тогда кофе с бутербродами. Хохочет, глядя на меня. Очутившись на кухне, которая заполнена ароматом кофе, падаю на стул. На большом блюде в центре стола красуются бутерброды. На аккуратно нарезанных ломтиках белого батона, смазанных толстым слоем сливочного масла, сверху изумительные слои клубничного варенья с крупными ягодами. как завороженная пялись на эти ломти, которые уносят меня в далекое детство. Так кормила меня в деревне бабушка, папина мама, пока была жива. До сих пор помню ее морщинистые и тёплые сухие руки, которыми она гладила меня по голове. Повеяло такой заботой и уютом. У меня защемило сердце. На глаза выступили слезы. Герман развернулся ко мне с чашкой в руке, чуть не выплеснул горячий кофе на себя. — Рита, ты как? — спрашивает, глядя на меня в упор. — Как? Плохо. Очень плохо. Но лучше тебе не знать об этом. Рита, нельзя было так привязываться к нему. Ведь он уедет. Совсем скоро. Плохо ты оберегала свое сердце и душу. Плохо сопротивлялась притяжению. Послушай, родная. Ласково произносит Герман. Ты еще слаба. Не стоит туда ехать, пока не окрепнешь. Я поеду. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее меня отпустит. Выдавливаю я натужную улыбку. Выдыхаю. Герман не понял, что со мной произошло. Это к лучшему. Ольгу я вычеркнула из своей жизни. Еду навстречу, чтобы понять, как так. Как умудрилась я вляпаться в ловко расставленные сети паучихи. Хотелось поставить жирную точку в нашей дружбе. Последний раз посмотреть ей в глаза. Узнать, что почувствую при этом. И почувствую ли вообще...